— Григорий Иванович, к вам посетитель. — Пусть подождет, ничего с ним не станется. Маршал Советского Союза Григорий Иванович Кулик был не в настроении. На крупном массивном лице, украшенном густыми бровями и короткими усиками под Ворошилова, надолго утвердилось презрительно недовольное выражение лица. — Сейчас надо было бы это выражение стереть, но на это маршал не был способен. Ему совершенно не нравилось то, откуда появился его посетитель. То есть послать его подальше не получится. Но и позволять кому-то вмешиваться в работу главного артиллерийского управления Красной Армии он позволить не мог. Маршал поднялся из своего кресла, немного потянулся. Все-таки засиделся, засиделся. Вот ворон его сделал тык, но для утренней зарядки этого было мало». Через четверть часа должно было начаться совещание, на котором он собирался по старой доброй традиции смешать подчиненных с грязью. А почему они делают вид, что нет понимают его указаний? Григорий Иванович не подозревал, что человек, ожидающий приемные, фактически уже спас его от расстрела.